Таким образом, Сузьма — прекрасное, полезное, вкусное кисломолочное изделие с многообразным широким профилем употребления. Вот почему ее можно настоятельно рекомендовать для домашнего питания и как удобный компонент во многие блюда домашней кухни. В некоторых книгах, да и в торговой практике большинства европейских стран, встречается название йогурт для обозначения болгарского кислого молока или котыка. Строго говоря, йогурт, йогурт, это тот же котык, но названный на другом тюркском диалекте. Некоторые народы нашей страны называют его еще чекише-тарак. Однако постепенно в европейских странах под названием йогурт стали понимать лишь такой котык, который приготавливается с растительными ягодно-фруктовыми ягодами добавками У нас в Татарии очень часто в катык во время заквашивания кладут небольшой кусочек свеклы, чтобы подкрасить его, придать ему слегка розоватый оттенок, сделать его красивым. Так поступают и многие другие народы, в чью национальную кухню входит катык. Иногда для подкраски используют вишню, чернику, смородину и иные ягоды с интенсивным, сильно красящим соком. Этот прием, используемый в народной кухне лишь для красоты, дал идею пищевой промышленности ряда европейских стран, ГДР, ФРГ, Дании, Швеции, Румынии, Финляндии и других, выпускать котык с различными добавками ягодно-фруктовых соков и пюре уже не для красоты, а для изменения и дополнения его вкуса, для создания разнообразных обогащенных витаминами изделий. Этот токотык с добавками ягод и фруктов и получил ныне термин йогурта. Йогурт легко приготовить в домашних условиях. Просто во время закваски КТК вместе с закваской 100-150 граммов старого КТК надо развести 50 граммов любого фруктового или ягодного пюре или положить 4-5 ягод на литр заквашиваемого йогурта так, чтобы на каждый стакан приходилось примерно по одной ягоде или по одной чайной ложке пюре. Можно использовать пюре яблок, смородины, клубники, сливы, вишни, томатную пасту, сок малины и ежевики. Послесловие в несколько строк. Вот мы и подошли к концу нашей кулинарной азбуки. Мы знаем теперь довольно много. Мы приобрели кулинарную грамотность, умеем варить, печь, запекать, жарить, тушить, делать некоторые кондитерские изделия. Мы, казалось бы, овладели уже ремеслом. И все же это только азбука в кулинарном понимании этого слова. Ибо это основные элементы кулинарной грамотности. Есть еще много областей кулинарного искусства, с которыми мы даже не познакомились хотя бы по названию. Но они уже не азбука, а не следующий шаг. Другой, более высокий класс. Своего рода высший пилотаж кулинарного искусства. И об этом особый разговор. Другая книга. Однако, чем бы вы ни владели, азбукой или основными фундаментальными элементами или приемами высшего пилотажа, вы должны всегда помнить одно. Поваренное и кондитерское искусство, как древняя, длительно совершенствуемая область знаний, состоит из больших принципов и маленьких, но важных секретов и деталей, накопленных практикой в течение веков. Только знание основных принципов и важных мелочей, только органическое соединение того и другого составляют кулинарную науку. Отнимите одно от другого, «Разъедините их, или, что еще хуже, отбросьте детали, и вы уже не сможете оводить мастерством».